Так Одиссей с Диомедом, покрывшись оружием страшным, оба пустились, там же оставив старейшин Ахейских. Доброе знаменье храбрым немедля послала Афина. Цаплю на правой руке от дороги. Они не видали птицы сквозь сумраки ночи, но слышали звонкие крики. Тицей обрадован был Одиссей и взмолился Афине: Глаз мой услышь, громовержцем рожденная, ты о богиня мне соприсущна во всяком труде. От тебя не скрываю дум я моих, но теперь благосклонную будь мне Афина, дай нам Кохейским судам возвратиться покрытыми славой, сделав великое дело на долгое горе Троянам. И взмолился второй, Диамет, воеватель могучий. «Ныне услыши меня, необорная черь Эгеоха, спутницей будь мне, какую была ты герою Тидею Кфивом, куда он с посольством ходил от народов аргивских!» Возле Осоповых вод аргивян меднолатных оставив, мирные вести отец мой к нес брононосным в град, но из града идущей деяния страшную слуху сделал с тобой. Благосклонная ты предстояла Тедею. Так ты по мне поборай и меня сохрани, о богиня. В жертву тебе принесу я широко челистую краву, юную, выя которой еще не склонялась под иго, в жертву ее принесу я с рогами облитыми златом. Так говорили, молясь. И вняла им палада Афина. Кончив, герои мольбу громоверса великого Черри оба пустились, как львы дерзновенные в сумраке ночи, полем убийства по трупам, по сбруям и токам кровавым. Тою порой и троянским сынам приамид не позволил сну предаваться. Собрал для совета мужей знаменитых, Всех в ополчении троянском вождей И советников мудрых. Собранным вместе мужам Предлагал он совет им полезный. Кто среди вас за награду великую Мне обещает славное дело свершить, А награда богатая будет, Дам колесницу тому И еремных коней гордовыйных Двух превосходнейших, всех присудах быстролетных донайских, кто между вами дерзнет, а покрылся бы он светлой славой в сумраке ночи, к ахейскому стану дойти и разведать, так ли ахейн суда, как и прежде, опасно стригомы. Или уже укращенные силы нашей ахейцы между собой совещают о бегстве и нынешней ночью стражи держать не желают, трудом изнаренные тяжкие.